Добрый день. добрый день, добрый день. Добрый день. Кто вы? Кто, кто, кто, кто вы? Будем, друзьями! Будем друзьями. Друзья. Я, Я, Я совсем один. Я совсем один. Какая странная планета. Совсем сухая. Вся выглых и соленая. И у людей не хватает воображения.